Снилось, что он куда-то бежал, от кого-то спасался, прыгал, защищался. Невнятные и сумбурные картинки вертелись перед глазами. Несколько раз сквозь сон он слышал, как жужжал телефон в беззвучном режиме, а потом снова проваливался в полуночные грёзы. Разбудил игривый утренний лучик, прыгнувший прямо в левый глаз. Недовольно засопев, Захар перевернулся на другой бок, удобнее устроился на подушке, когда осознал, что надо срочно идти в туалет. Удручённо застонал и перевернулся на спину. Разлепил веки. Во рту пересохло, зато голова перестала болеть. Захар поднялся, сходил в туалет, затем в кухню выпил литр воды. По пути проверил все укромные места, где мог прятаться человек. Осмотрел баррикаду. Не тронута. На телефоне снова десяток сообщений от Татьяны. Возлюбленная волновалась, писала каждый час до 5:00 утра. После, видимо, уснула. Захар набрал: "Со мной всё нормально, жив, просто спал. Не волнуйся". Отправил сообщение. Собирался бросить телефон на диван, когда пришло ответное послание. "Я беспокоюсь за тебя", написала Татьяна. "Пиши мне чаще". Хорошо. Набрал Захар. Люблю тебя. Он несколько минут ждал ответа, но Таня даже не прочла сообщение. Видимо, проснулась от жужжания аппарата, а потом удостоверилась, что всё нормально, сразу забыла и сном. Заурчал живот, требуя еду. Захар не ел уже сутки или больше. Он даже не помнил, когда последний раз что-нибудь кидал в желудок. Кажется, ещё в столовой в обеденный перерыв. «Кстати, о птичках», – буркнул Захар. Он нашел среди последних звонков имя начальника. Несколько мгновений размышлял, что бы сказать, а потом решил не мудрствовать, нажал вызов. «Слушаю», – ответил после третьего гудка Сергей Сергеевич. «Доброе утро. Я и сегодня не приду. Скорее всего, и завтра». Захар постарался придать голосу трагические нотки. Всё-таки заболел. Температура, кашель, всё как полагается. Буду брать больничный. Хорошо, сказал начальник. Спасибо, что предупредил, а то я тебе уже задания придумал море просто. Обнадеживайтесь, сказал Захар, потому что требовалось хоть что-то произнести. Ладно, выздоравливай скорее. Хорошо. До свидания, сказал Захар, и связь прервалась. больше он никогда не видел и не слышал Сергея Сергеевича